Глава вторая. Артем! В который раз заныл маленький ублюдок, отвлекая молодого человека от пристального наблюдения за существами вокруг. Я хочу вкусного мяса. Пошли свернем и купим. Но это же по пути. Игрока нарочито тяжело вздохнул, будто стенание Джориса. истощили его последнее терпение. На самом деле, эта своеобразная игра здорово отвлекла его во время первых дней, наполненных перманентным эмоциональным напряжением. И не мудрено, ведь насыщенный событиями и впечатлениями за этот отрезок жизни билы все рекорды. Хотя, по словам мистера Оши, главная причина все же крылась в исходе из-за родного мира. Подумать только... когда этот маленький урод произвел на него ужасающее впечатление. Каролик был на редкость злобным и жестоким существом, да еще и с довольно опасными способностями. Вот только для перешедшего трансцендента с человека эта опасность сошла на нет. Дав коротышке подзатыльника, что благодаря его росту было очень удобно, он все же повернул к улочке, где незаслуживающие доверия личности тушили мясо в очингах под открытым небом. Подумав о последнем, Артём в очередной раз мельком посмотрел вверх. Он никак не мог привыкнуть к золотистым продуберанцам, что, кривясь и расслаиваясь, пронизывали космическую тьму. Город вокруг, если это место так можно было назвать, поражал воображение. Но, к сожалению, не в лучшем значении этих слов. Грязные кривые дорожки расширялись и сужались, всячески петляли, образуя какую-то зверски гнусную геометрию. Под статьем были и здания, черно-серые каменные и толстостенные коробки без окон, но зато защищенные крепчайшими дверями, а то и чем поопасней. Среди них крайне редко встречались постройки более замысловатого и интересного вида. Как правило, это означало, что его хозяин силен или имеет мощного покровителя, чтобы не бояться привлечь чужое внимание и зависть. Населевшие это место, существа полностью соответствовали мрачности пейзажа, Безликие фигуры в большинстве своем кутающиеся в мешковатое одеяния. В тени глубоких капюшонов прятались лица маргинала всех мастей. Насильники и убийцы, лятвопреступники, воры, шпионы, агенты всевозможных организаций, боги знают кто еще. Привлекать внимание внешним видом мог себе позволить далеко не каждый, да и мало кто этого желал. Первые дни Артем думал, что такое место – неизбежно будет гнить от царящей преступности и беззакония. Каким же было его удивление, когда он увидел, как скрывающие свои внешние существа ведут себя в основном тихо, стараясь не привлекать внимания. Уже потом до него дошло, что под любой мантией здесь может скрываться создание невообразимой мощи. Одно это знание быстро охлаждает горячую кровь. Ну а идиоты, считающие себя безнаказанными, быстро исчезают в неприметных заколках кривых улиц. И тем не менее в этом гигантском городе хватало и прекрасного, манящего и таинственного. На центральной площади взгляды проходимцев услаждал фонтан пламени. Артем, увидев его в первый раз, с полчаса не мог оторваться от вида жидкого, напоенного энергией огня. Или мистическое древо, чью тайну до сих пор так и не раскрыли. Глубоко под изогнутыми улицами в вечной тьме прятались катакомбы, оставшиеся от настоящих хозяев этих мест. Изнывающие от неведения зеваки распространяли слухи об их богатствах, но любопытные чаще всего исчезали там навсегда. Совсем недалеко начиналось круговерти вездесущей, что без лишней скромности можно было отнести к одному из чудес мироздания. Для множества местных она была источником заработка, надежды на возвышение и причины смерти в одном лице. И это всего лишь поверхность, под которой пряталось много чего еще. А сколько организации, гильдии, ложь, секты, миров пересекались интересами в этом месте, образуя шаткое равновесие, оставалось только догадываться. Именно таким был город беглецов, серый, невзрачный, пугающий, но одновременно таинственный и полный мрачных чудес. Гигантский осколок разрушенного мира по какой-то причине не пожранный вездесущий. Артем невольно вспомнил один из первых разговоров с существом. предложившим называть его мистер Оши, Они тогда недавно прибыли в город, заняв один из неприметных домов, внутри оказавшимся неожиданно роскошным. После этого его таинственный проводник почти сразу исчез на несколько дней, оставив Артема и Карлика вдвоем. Игрок тогда был все еще плох, а потому почти все время спал. Когда же хозяин дома вернулся, Карлик знаками позвал молодого человека в его кабинет. Едва Артем вошел, Оши жестом предложил ему сесть и, не мешкая, начал говорить. Артём, для начала можешь называть меня мистером Оши», произнесло существо, чьего лица игрок все еще так и не смог разглядеть на чистейшем русском языке. «У тебя наверняка накопилось множество вопросов, и рано или поздно ты получишь на них ответы». Существо замолчало, разворачивая какие-то листы желтоватой бумаги или ее подобие. Молодой человек лишь терпеливо ждал. Мы в городе Бенглецов. Это будет наиболее точный перевод названия этого места. Артем почувствовал, как Оша перевел взгляд на него. Место сколько опасное, столь и безопасное, в равновысоких степенях. Можешь спрашивать. Мы от кого-то скрываемся? Не сразу нашелся парень. Вопросов накопилось так много, что трудно было выделить хотя бы несколько. Не мы. А ты? От Ордена. Уши не стал тянуть, и рассказала, что Орден представляет собой закрытую организацию игроков носителей пространственного атрибута. Когда-то она имела независимый характер, однако, вследствие целой цепи событий Орден попал под влияние одного из миров, относящихся к Гегемонам. Сейчас Орден полностью поглощен Гегемонам и является одним из толпов, поддерживающих его власть. Разумеется, предпринимается много усилий. чтобы среди миров игроков не возникло достойного конкурента монополии этой организации. «И что будет, если они меня найдут?» задал логичный вопрос Артем. «Вот так сразу убьют?» «Завербуют. Если не получится, то да, убьют. Ведь за тобой никто не стоит. Да и вряд ли кто-то сейчас в мирах вездесущий сможет встать против гегемонов. И что меня бы ожидало в застенках этого ордена?» «Разумеется, роскошная жизнь. А ты что ожидал?» «Там нет идиотов. Разумеется, они постарались бы получить твою лояльность». «Но зачем же мне тогда убегать от них?» Артем испытывал некоторый диссонанс от ответов своего новоиспеченного учителя. «Если для меня все так хорошо. Более того, если попадешь в Орден, ты получишь высокий социальный статус в обществе». Научишься пользоваться своим атрибутом. Вот только этого Норти уже подсознательно ожидал, а потому навострел уже. Ты получишь ровно столько, чтобы хватило выполнять возложенные на тебя обязанности одного из порталистов во благо интересов гегемона. Не больше и не меньше. Наконец начал деденьгать собеседник. Дальнейшее твое развитие будет подавляться иерархами ордена. Ведь никто не хочет собственноручно взращивать конкурентов, не так ли? На некоторое время в непривычной, но роскошной комнате зависла тишина. Ему явно давали время обдумать услышанное. «Ты будешь жить роскошной жизнью, но и рисковать придется, при этом вероятность развиваться будет нулевой. Это будет твой потолок. Учитывая, что пересидеть начальство не выйдет». Иерархи, как более развитые игроки, получающие лучшие артефакты, будут обладать более долгим сроком жизни, ограниченным лишь крепкостью их разума. Даже если произойдет что-то серьезное и теплые места освободятся, то тебе, как пришедшему из дикарского мира, вряд ли что-то светит. Забивал гвозди в крышку гроба с надеждами мистер Роши. «В дальнейшем ты будешь многое изучать», Два великих гегемона в том числе. Тогда и поймешь, и все более развернуто. Артем обдумывал сказанное. Лгал ли Оша? Вряд ли. Игрок уже понял, что существа силы сторонятся лжи. Да и не было смысла ему начинать сотрудничество с такой бомбой замедленного действия. Но и торопиться брать на веру все его слова не стоило. Нельзя было исключать факт правильного дозирования и частичного утаивания информации. «А теперь, если ты хочешь под теплое крыло гегемона, то можешь быть свободен», — нанес решающий удорожье. «На улице обратишься к любому существу, ведь за безопасную доставку начинающего адепта пространства орден платит баснословно, а посольство гегемона есть в этом городе». На самом деле, даже расписано в негативных красках мистер Моши для многих было бы более чем достойным вариантом, Жить богатой жизнью, обладая высоким социальным статусом, это ли не предел мечтаний каждого первого соплеменника Артема в прошлом мире? Также очевидно, что Оша уже достаточно изучил молодого человека, чтобы знать, ему недостаточно этой подачки. Пережив множество опасностей, он уже вкусил запретного плода, навсегда изменившись. Артем жаждал силы, и у Оша наверняка было, что ему предложить. «А что хотите предложить мне вы?» Не замедлил озвучить основной уставший вопрос игрок. «Для начала не будь так уверен в своей ценности», задавая этот вопрос. Окоротил его оше. «Ты еще совсем слаб. Чрезвычайно быстрый набор силы. Оставил множество язвимостей в твоих способностях. Но скрывать не буду. Развитие в период испытания позволило тебе отъесться за счет найденных артефактов. ты намного превосходишь по суммарно набранному числу характеристик твоих эм, сверстников по развитию из более спокойных мест без сомнения у тебя есть потенциал его прервал коротышка в комнату под нос кувшином и пустыми бокалами довольно ловко расставив все на украшенную резьбой столешницу из цельного куска камня уродец также бесшумно свалил артем тут же вспомнил о пересохшем горле Вопросительно взглянув на собеседника и получив кивок, он немедленно взялся разливать что-то горячее, пахнущее. «На развитие твоих сил уйдут годы, но я не буду скрывать, в тебе заинтересованы. В отличие от Ордена, я могу дать лишь развитие в условиях непрерывной угрозы для жизни. Это может показаться тебе странным, но как существо, имеющее некоторый опыт, Я с уверенностью скажу, что это единственно верный путь для силы. В тепличных условиях никогда не рождается истинного могущества. Слушая речь, Артем пил терпкий напиток, ощущая, как оживает его измученный организм. «Теперь о нас», — решил разъяснить еще один пункт, собеседник. «Правильнее всего было бы назвать нас преступниками. Как ты понимаешь, во множестве миров Все ценно очень быстро пристает к могущественным рукам. Мы же этот порядок часто нарушаем, восстанавливая справедливость. Защищаем слабых и угнетенных. На пару мгновений в комнате повисла тишина, пока Артем, оторвавшись от бокала, с недоумением поглядывал на собеседника. «Таковы официальные цели!» Кажется, мистер Оши даже стало неловко от чрезмерного пафоса последних слов. Это довольно забавный феномен, как легко жители многих развитых цивилизаций ведутся на эту чепуху. Я думаю, ты понял меня. Думаю, да. Очевидно, вы с самого начала знали, какой вариант я выберу. Отлично. Мистер Роша не стал как-то комментировать его последние слова. К сожалению, мое время слишком ценно. Я буду разговаривать с тобой периодически. давая важную в первую очередь для твоего выживания информацию. В остальном, после инструктажа по основным правилам поведения, ты будешь предоставлен сам себе и сможешь выходить наружу, когда пожелаешь. «Я волен ходить и гулять по городу преступников неизвестного мира, где и когда пожелаю?» Скоровенно поразился молодой человек. «Удивлен? Город намного безопаснее, чем ты думаешь. Вскоре убедишься сам». «Тебе, наверное, кажется странным, как может функционировать место, куда едут преследуемые существа, но происходящее здесь намного сложнее. И блок на поисковые конструкты идентификации, оставшиеся от предыдущих хозяев, — это только вершина». Их разговор вновь перервал карлик. На этот раз он принес какую-то шкатулку, поставил на стол и молча вышел. «Ты перешел в трансцендентность». Если с таким потенциалом ты не сможешь защитить себя в городе, значит, в том и польза для организации. Заранее выявить немощного, пока тот не успел нанести вред. Ты должен понять одну вещь. В мирах везде сущий, да и не только в них. Везде в той или иной мере царит культ силы. Слабаки и неудачники никому не нужны. неважно каким потенциалом они обладают. В последующем дали инструктаже. Ему пояснили основные правила поведения в городе. В целом все было ясно. Удивило разве что патологически запретно на испрашивании незнакомцев. Любая, даже самая обыкновенная информация, имела ценность. Если что-то хочешь узнать, надо, согласно этикету, демонстрировать плату. Задать вопрос, рассчитывая бесплатно получить ответ, будет истолковано как неприкрытая агрессия и давление. Из короткого рассказа Артем узнал это и много других мелких деталей. Также учитель пояснил, что в любом случае это не уберегает от возможного конфликта. Если он все же неизбежен, то не стоит бояться показывать силу, кроме пространственного атрибута, конечно. Сила играет роль краеугольного камня в любых отношениях и связях. Слабый пользуются заемной силой своих покровителей, сильные всегда понимают, что за свои поступки могут оторваться на еще более могущественного. Никаких теорий или мягких наказаний не было. Неудачники и глупцы быстро отправляются на корм червям. Таинственным образом эта философия вполне успешно регулировала отношения даже самых разных по менталитету рас, одинаково легко функционируя как и в самых диких мирах, так и в развитых конгломератах магии и технологий вроде гегемонов. Вспоминая прошлое, Артем понял, что даже в его родном мире еще до прихода системы эта доктрина вполне себе работала. Под сладким фолиором международных норм и гуманных законов проглядывался оскал права сильного, как единственного реального регулировщика отношений. Закончив рассказом, мистер Роше довольно долго расспрашивал Артема об осколках, в которых тот побывал, и других обнаруженных странных местах. Его настойчивость была немного странной, но в этом плане игроку нечего было скрывать, тем более момент с получением семечка пространства того на первый взгляд не интересовало. Лишь чуть задержавшись на аномалии с технологическим миром, захваченным паразитом, он продолжил расспросы. Когда Артем вспомнил о странам осколки с черной сферой, уш отчетливо оживился и довольно долго интересовался как видом черной сферы, так и ощущениями человека от поражения неизвестным излучением. Пообещав рассказать, как только будет уверен в своих предположениях, явно на чем-то задумавшийся иномирянин, закончил на сегодня разговор. Когда он освободится в следующий раз, ему дадут знать. Молодой человек не стал спорить. Личное время существа, способного уничтожать города, было действительно ценным. По всем бытовым и мелочным вопросам его консультировал Джурис, тот самый карлик с некими ментальными способностями с подземелья. Правда, ему придется довольствоваться расплывчатыми мыслеобращениями, пока он не изучит один из основных языков. малая семечко для изучения которого ему незамедлительно предоставили. В последующие дни он продолжал усиленно восстанавливаться после весьма болезненного перехода в трансцендентность. Мистер Роши был занят, так что игрок был предоставлен сам себе. Из воспоминаний его выдернуло довольное повизгивание коротышки, уплетающего аромат то пахнущее мясо неизвестного происхождения. Артем Деликатеса отказался. Время уже подходило. А значит, пора было идти на занятия с его новым учителем. Леди Эрли, примерно так можно было ее назвать на прежнем языке, весьма загадочная дама, преподавала Артему и другим существам, обладающим достаточными деньгами и статусом, тонкие манипуляции с атрибутом. Конечно, она не владела пространством, но, по словам мистера Оши, базовые навыки практически не отличаются даже в разных типах сил. А Артем именно что был дикарем-самоучкой, не знающим даже Азов. По поводу того, что она неизбежно узнает о так скрываемом пространственном типе сил, Оши сказал не беспокоиться, и даже упомянул, что в случае чего следует выполнять ее распоряжение. Видимо, с леди Эрли их связывали обоюдные секреты. Понятие доверия среди существ силы не существовало. А может, все было проще, и она была такой же скрытной преступницей из закрытой организации, как и он сам. Миновав еще два узких поворота и заросшую какой-то серой дрянью дорожку, Он оказался перед искомым зданием. Один факт того, что, в отличие от других неприметных мест, это был приличный особняк с фиолетовыми стенами, разукрашенными затейливыми узорами, многое говорил о непростом статусе его наставницы. Джорис, как обычно, при приближении к этому месту затих, перестав поясничать и корчить рожи. Ратем ощущал отчетливый страх этого существа всякий раз, когда они приходили сюда. Коротышка не то чтобы сопротивлялся, но побаивался. однако приказ сопровождать игрока от мистера Оша был непререкаем. Еще не успев открыть дверь, молодой человек услышал нотки благовоний, что всегда курились в коридоре. Три раза привычно постучавшись в дверь, он вошел, чтобы получить очередной урок.